теплую белую ночь с наводнявшим ее славьиным пением. Отец, мама, сестры, юность. д да разве все это было когда-то? Даже воспоминания были о т м е ж о в а н ы отчуждены от меня пережитым. Но с и л о и скорость сближения двух рассеченных кусков нескладной, но все-таки единой моей жизни грозили сейчас смять эту меня». К Ленинграду мы подъезжали ранним утром, поезд замедлил ход, за окном появились первые встречающие. Вместо четырнадцатилетнего подростка я увидела идущую по перрону красивую полноватую девушку, мою единственную уцелевшую сестру Валечку. После девятилетней разлуки мы неотрывно и жадно вбирали друг друга через оконное стекло». Пораженные переменами, не в силах сдержаться, обе плакали на взрыд. Обнимая ее, я все никак не могла смириться с тем, что вместо худенькой младшей сестренки передо мной взрослый, сформировавшийся человек. Наша встреча с сестрой подействовала и на Симона. Он пригласил нас позавтракать, но сестра торопилась на работу — Остановишься у тети Дуни, она тебя ждет, а ты? Я в общежитии. У меня негде. После возвращения из Угличского д е д д о м а в а л и ч к а неоднажды подавала в суд заявление с просьбой вернуть ей комнату. Столько же раз ей суд в площади отказывал. Сейчас выйдем с московского вокзала, и я увижу стрелу Невского проспекта, позолоту адмиралтейского шпиля, достоинство и соразмерность домов и улиц. Разве я смела себе представить, что когда-нибудь окажусь в родном городе?» Торжествовала весна, слепило солнце. «Позавтракаем в восточном кафе при европейской гостинице», — предложил Симон. «Я помнила это скромное элегантное кафе. Выбирайте», — протянул Симон меню. «Сардельки», — механически определилась я. Меня укорил смеющийся взгляд друга. «Ах, ну да, конечно, не то. Разрешите...» Взял он на себя инициативу и тут же продиктовал официанту «По двести граммов сметаны, по бутерброду с красной икрой, салат, яйцо, кофе на двоих». Я глядела на этот изыск, но все никак не могла приземлиться. Вышли на неповторимую улицу Бродского, филармония, русский музей, Навстречу вышаговал мужчина. Они с Симоном обнялись. Михаил Светлов представил сон. Его нагнала молодая женщина. «Мне надо с вами поговорить», — обратилась к нему. Он повернулся и бросил ей на смешливое. «Добивайтесь!» Совсем забыла. В обиходе есть такой язык з а н я т н о и как далеко». Я собиралась ехать к тете Дуне. Симон наставлял улицу, переходите только в положенных местах. Если милиционер все-таки подойдет, тут же без разговоров платите штраф. Паспорт ни в коем случае не показывайте. Скажите, забыла дома. С тридцать девятым пунктом имеют право выдворить из города в два счета. И не как-нибудь, а с Толыпинским. По этому поводу тогда острили. «Как живете?» — спрашивает один другого при встрече. «Ничего, спасибо, все хорошо. Только вот температура тридцать девять». Тетя Дуня, к которой мы в детстве ездили в Белоруссию, та, что сообщила во Фрунзе о маминой смерти, увидев меня сейчас, особенно не ахала, почти ничего не расспрашивала, провела в комнату, и я не сразу поняла, причину смущения, охватившего меня. Внимательней присмотрелась наша мебель, стол, стулья, даже клеенка с чернильными пятнами памятью об усердном приготовлении уроков младшими сестренками. На стене зеркало в замысловатой бронзовой оправе с острием, от которого у меня на всю жизнь остался шрам на лбу. У блокадного Ленинграда имелись свои тайны,